Пять. Алва повернулась к матери, остальные уже вышли на улицу, превратившись в золотистые силуэты октябрьского утра. Сив переместилась за обеденный стол и теперь с детской непосредственностью вылавливала пальцами размокшие хлопья из молока и ела их. «Погоди, мама, мы же не в лесу!» Алва взяла салфетку, вытерла Сив руку, а потом дала ей чистую ложку. Сиф благодарно улыбнулась алва попыталась по привычке поймать ее взгляд безрезультатно скорее всего после их ухода Сиф задернет все шторы снимет одежду и во мраке займется домашними делами будто танцующая ведьма обычно так происходило когда вигу отлучался говорят сколько волка не корми он все смотрит в лес и если с отцом Начавшим земной путь как человек, все было понятно, то с матерью дела обстояли далеко не так просто. Сиф олицетворяла собой всех волков мира, а ее полное имя звучало как Сифгри, имя из позабытых и страшных легенд. Но она пыталась быть лучшей женой бывшему человеку и хорошей матерью трём подросткам, которым Человеческое нравилось куда больше волчьего. Пыталась изо всех сил, потому что приближалось это. Под этим Алва понимала все плохое, что могло случиться с их семьей. Она не умела, как Сив, прозревать будущее, но могла его чувствовать. И сейчас все сенсоры девочки-оборотня говорили о надвигающейся беде. «Алва, ты идешь?» — позвал Виго с улицы. «Твой брат уже бьет копытом землю». «У меня не копыта, отец!» И тут же донесся смех яники «О, Господи! Мой брат порнокопытная!» Они рассмеялись. Алва улыбнулась. А еще прижалась к матери, надеясь получить ответы. Сив обняла ее и нежно укусила за голову, как порой делают животные, когда пытаются показать свою любовь. «Папа должен знать», пробормотала Алва, рассчитывая, что это все объяснит, хотя бы ей самой. Сив хранила молчание, но все они каким-то образом знали, что у нее на уме, знали без лишних слов. Информация просто вливалась в голову, неся образы и эмоции. Сами образы порой были тихими и неясными, как шепот лесных теней, поэтому иногда сив формировала в принимающем сознании слова, чтобы образы не вызывали путаницы. Незнание — лучшее лекарство. Алва ощутила, как внутри нее все похолодело. Она словно была барометром, предупреждавшим о шторме. Но откуда он придет? И как его остановить? Или ей всего лишь чудилось, что все начнется с них, с детей черного волка, вожака стаи? Вероятно, Ели или Яника, или даже сама Алва, кто-то из них, сыграет в этом не последнюю роль. Но как узнать наверняка? — Ели слишком глуп, да ли чего бы то ни было, мама? — наугад сказала Алва. «Ты поможешь нам! Мне так страшно! Страшно, что кто-то из нас пропустит охоту!» Сиф еще крепче прижала ее к себе, словно укрывая от страха смерти, обитавшего в чердачной пыли. У Алвы задрожали губы. Она улыбнулась, выскользнула из объятий Сиф и, подхватив свой школьный рюкзак, направилась к двери.